Глава тринадцатая. Из сна Микаэлу выдернули руки, с силой сжимающие ее горло. В панике, открыв глаза, она уперлась взглядом в ожесточенное лицо Адама. Он сидел на ней сверху, пригвождая к кровати, а его пальцы с каждой секундой все сильнее и сильнее сжимали ее шею. Железные тиски не давали дышать. Где-то в груди вместо сердца колотился тяжёлый булыжник, готовый разорвать рёбра. Моя, ты моя. Хрип Адама заставил Михаэлу когтями вцепиться ему в руки. Металлический запах крови обрушился обжигающей лавиной, а внутри всё оцепенело от страха. Сейчас он был как никогда близок к тому, чтобы убить её. Ох, это желание алело во тьме комнаты в его стеклянных, бешено сверкающих глазах. Сначала Микаэла испытала шок, но теперь её тело пожирал вспыхнувший ужас, который криком зародился в ноющей груди. Крик, разбудивший её, резко сев на кровати, Микаэла поняла, что её окружают безмолвные стены, как во сне, кошмаре. Слишком тихо и одиноко. И только аромат освежителя воздуха от Диколона Майкла и кедра даровал ощущение призрачной защиты. Запах помог успокоиться быстрее, чем если бы она досчитала до пяти. Микаэла вгляделась в темноту и заметила под дверью ванной тонкую полоску света. Шум воды ещё убедительнее говорил о присутствии Майкла. Впрочем, даже если бы она захотела, не смогла бы перепутать объеняющий аромат нореченного с кем-то другим. Всё в порядке. Спросил Майкл, выходя из ванной и вытирая полотенцем тёмные волосы. Лишь когда он поворачивался спиной, можно было заметить одну единственную светлую прядь, оставленную там как напоминание, что в жизни Микаэлы был только Адам. Микаэла с упаинием окинула его внимательным взглядом. Она должна была убедиться, что этот миг реальность, а не сон. Что кошмар больше не побеспокоит её этой ночью. Микаэла не собиралась опять просыпаться в холодном поту и думать о том, что её жизнь угодила в сточную канаву. Да, всё хорошо. Она откинула одеяло, стараясь скрыть от Майкла свой страх. Но это было не так просто сделать, ведь её с мужем связывало нечто большее, чем чувства и кольца на пальцах. Она поднялась с кровати и увидела скептически вздёрнутую бровь Майкла. Тело почти не болело, в отличие от головы и каких-то далёких уголков её существа. Просто кошмар. Как от назвойливой мухи отмахнулась она. Просто кошмар. Кошмар, да, ничего больше. Собравшись с мыслями и силами, Микаэла заставила себя выйти из безопасности квартиры Майкла. Это оказалось не так уж трудно, когда Микаэла осознавала Она под защитой не только своих телохранителей, но и мужа. В последние дни он практически не отходил от неё ни на шаг. Привычный строгий костюм, удобные лодочки и маска спокойствия на лице. Что ещё нужно было прихватить Микаэли с собой в офис, чтобы выглядеть как обычно. Уверена, что хочешь увидеть это. Успокаивающий тон Майкла, которым он разговаривал с ней последние часы. начал нервировать, и Микаэла серьёзно задумалась о том, чтобы кинуть в него кирпичом. Ты могла бы посидеть в кабинете, пока мы всё проверим. Смешок Джо дал понять, что негодование и раздражение Микаэлы отпечатались на её лице. Ещё немного, и Микаэла была готова вцепиться когтями в одно очень привлекательное лицо. И что-то ей подсказывало, что даже Джо не стал бы защищать Майкла от её гнева. «Смени свой терапевтический тон!» Всё-таки, не выдержав, прорычала Микаэла и затопала к лифту, ведущему в комнату охраны. Дверцы медленно закрылись, отрезая Микаэлу, Майкла и двух телохранителей от огромного фойе. «Я действительно не понимаю, почему вы не рассматриваете вариант, что на меня напал кто-то другой, а не Адам». Она хмуро посмотрела на Джо, и тот помрачнел под её твёрдым взглядом. Если внешность мог подделать любой перевёртыш хамелеон, то с запахом никакие трюки не сработают. Джо открывал перед ней Америку. Микаэла и так прекрасно знала об уникальности запахов каждого живого на планете, но у неё до сих пор в голове не укладывалось, что Адам обвёл всех вокруг пальца и последние 2 года прятался от сверхъестественного сообщества. Ты подумала о моём предложении уехать, спросил Майкл. Словно чувствуя внутреннюю тревожность Микаэлы, он положил ей на поясницу руку, и уверенная, горячая ладонь мужа подарила ей толику успокоения. Но в последнее время Майкл делал это настолько часто, что Микаэла начинала недостовать личного пространства. Она не волколак, и ей не нужны постоянные прикосновения, поэтому Микаэла испытывала весь спектр раздражения и злости. И да, она всё же нуждалась в его прикосновениях. Хорошо. Она сдавалась. Ещё нет, честно отозвалась Микаэла и переступила с ноги на ногу. Не думаю, что убегать будет правильно. Синяк почти спал, и этим утром у неё получилось полностью его спрятать под плотным слоем тональной основы. Чего нельзя было сказать о царапинах, которые медленно и неуверенно заживали на ребрах и спине. Кожа зудела и требовала помощи, однако Микаэла ничего не могла с этим сделать. «Когда уезжаем?» Джо, в отличие от Микаэлы, испытывал энтузиазм и был готов свалить из Лас-Вегаса по первому зову. «Джо, ты не понял». Майкл покосился на волкалака. Едем только мы с Микой, а вы остаётесь здесь. Тогда я против. В последний раз, когда меня не было рядом, она провела 7 лет в браке с извращенцем. Джо разве что не оскалился, услышав план Фостера. Его нервозность ощущалась в воздухе почти так же осязаемо, как если бы Микаэла опустила руку в слайм. Я тоже считаю, это не лучшим решением, но в целом может сработать. Если нападавший всё ещё в Лас-Вегасе, он заметит наше исчезновение, потому что мы с тобой всегда находимся рядом с Микаелой. А вот если они уедут одни, это выиграет немного времени. Тихо откашлявшись в кулак, встрял в разговор Николас. Микаэла никогда не ограничивала своих телохранителей. Она не хотела, чтобы они вели себя с ней как с королевой Великобритании, поэтому им позволялось говорить всё, что было на уме. И Джо пользовался этой возможностью чаще, чем следовало бы. Мы могли бы остаться на случай, если Адам вдруг появится, но тебе самой небезопасно здесь находиться. Так-то оно так, но Джо раздражённо фыркнул. Это единственный план. Любые дальнейшие рассуждения были прерваны уверенным тоном Майкла. Вы убиваете меня своей логичностью. сдавленно выдохнула Микаэла, запрокинув голову. Поговорим об этом чуть позже. Она ненавидела, когда люди вокруг оказывались правы, а она нет. Это доводило до белого каления, терять контроль и самообладание не самое её любимое состояние. И за последние пару тройку, ах, ладно, за последнюю неделю Микаэла стала слишком часто терять порядок, который присутствовал в её жизни эти 2 года. Спасибо, Майкл. Теперь Микаэла не знала, что за бардак творится у неё в душе и в голове. Лавлю тебя на слове. Краем глаза она заметила хитрющую улыбку Майкла. Он определённо не собирался слишком долго оставлять этот вопрос открытым. Ох, ребятки, вы такие сладкие и воздушные, словно булочки с корицей. Я не молодею и всё ещё хочу поддержать ваших розовощёких и вечно орущих волчат. Джо не терял возможности подколоть нерасторопных и не поддающихся звериным инстинктам ругару. Детей. На автомате поправила Микаэла, повернувшись к Джо, и тот наградил её очередным смеящимся взглядом. Николас тоже подхватил весёлый настрой, и его губы растянулись в широкой улыбке. Скажите мне, как от разговора о бадами мы перешли к моим с Майклом несуществующим детям? Дети прекрасны, пожал плечами Джо, стреляя в Майкла, ты знаешь, что делать, взглядом. Мы с Мартой всерьёз думаем о четвёртом, только вот. А Шади ничего не слышно. Да, здравствует ещё одна тема, которая направляла мысли в мрачную и тягучую реку отчаяния. Но Микаэла не могла об этом не спросить, ведь новости могли появиться в любой момент. По крайней мере, она на это надеялась. Да когда лифт приедет? Нет, но мы не теряем надежды. Ещё секунду назад на лице Джо сияла солнечная улыбка, но сейчас у него между бровями пролегла морщинка, а челюсти оказались плотно сведёнными. Шадия, младшая сестра Джо, была ровесницей Лорелой. Но 6 лет назад юная волчица пропала. В те времена поговаривали, что она сбежала и попалась охотникам, и её шкурка лежала в чьём-нибудь доме на полу. Теперь слухи улеглись, однако ни Джон, ни остальные члены стаи не переставали её искать. "Я тоже верю, что она найдётся", прошептала Микаэла, и "спасибо", лифт наконец-то остановился и открыл двери. Вся их знатно помрачневшая компания присоединилась к охранникам Винсенту. не везде лезущим Суён и Рейне. Они определённо не собирались просто так разъезжаться по домам, хотя и одну, и вторую ждали дела. Подозреваю, что мы можем начинать, произнесла Суён, завидев Микаэлу. Начальник охраны коротко кивнул и вывел на главный экран записи вчерашнего вечера. Видимо, кто-то из Волкалаков принёс сюда заранее вынутые карты памяти из личных камер видеонаблюдения. которая Микаэла наряду с тревожной кнопкой установила в пентхаусе. Что насчёт записей в коридоре перед входом в пентхаус и на первом этаже? Джо уставился на Валкалака, который настраивал картинку на мониторе. Никаких подозрительных личностей мы не заметили. То же самое могу сказать и про камеры в лифте. Никто не поднимался на этаж миссис Фостер. Начальник охраны повернулся к Волколаку с осторожностью, словно любой его ответ мог разозлить телохранителя. Микаэла не могла не заметить двух вещей: приятное тепло, которое расползлось по позвоночнику, стоило только человеку назвать её миссис Фостер, и довольную ухмылку Майкла, которому тоже понравилось это обращение к своей наречённой. Но стоило Микаэле перевести взгляд на экран, Как она тут же пожалела, что её дом оснащён такими качественными камерами, потому что, глядя на остановленную картинку, где Адам во всей красе стоял напротив перепуганной и оцепеневшей жертвы, она видела буквально каждую деталь, каждый чёртов волосок на его голове. Спасибо, Шон. Можешь идти, велел Джоэл Калаку. В комнате остались только те люди, которым Микаэла действительно могла доверять, не боясь их отвращения, что бы ни происходило на экране. Подруги, брат, телохранители и, конечно же, Майкл. Микаэла придвинулась к нему, подсознательно ища защиту и тепло. Рука Майкла отзывчиво легла на её талию, притягивая ближе. Но судя по тому, как сильно он хмурился и как бешено пульсировало венка на его шее, это не уменьшало гнева Майкла. Вид на застывший на экране картинки, Михайло всё ещё сжимала в руках смартфон, пытаясь дозвониться до него. Запись на мониторе ожила. Сначала всё выглядело не так уж и плохо. Люди на экране перекидывались эмоциональными фразами, но потом, потом Михайло почувствовала напряжение в теле Майкла. То, что они видели, могло претендовать на премию Оскар. за самую ажиотажённую и безумную сцену домашнего насилия, увиденная, заставила Микаэлу снова пережить те жуткие минуты. Она не могла и представить, что со стороны всё выглядело настолько ужасающе. Они не походили на двух дерущихся волков, скорее, хм, волк слизывал своим шершавым языком мясо с кости овечки. В этом фильме Микаэла определённо получила роль овечки, жалкой, беспомощной и брекающейся. И если в тот вечер Микаэле казалось, что происходящее растянулось на часы, то в действительности у Адама ушло чуть больше 10 минут на то, чтобы вогнать её в психологическую бездну. Если быть точной, то 12 минут и 36 секунд. Как только запись остановилась, Резкий шум сбрасываемой на пол канцелярии со стороны Винсента заставил Михайлу вздрогнуть всем телом и тихо пискнуть. Маска равнодушия и хладнокровия забылась, и Михайла, как самая последняя трусиха, спряталась за широкую спину Майкла. Этот порыв был нов и очень не свойственен ей, от чего все в комнате замерли на месте и, кажется, перестали дышать. Как и сама Михайла, Чёрт. Вот дьявол. Здесь спокойно. Спокойно, пока Микаэла упиралась лбом в твёрдую спину Майкла, а руками цеплялась за его идеально отглаженную рубашку. Страх пробирался под кожу, отключая благоразумие и здравомыслие. Адам не просто напал на неё, не просто искалечил тело, он снова превратил Микаэлу в параноидальную волчицу с паническими атаками. и ужасом в глазах. Винсент. Угрожающий рык Майкла заставил мысли прочиститься, и Микаэла, сделав несколько коротких вдохов-выдохов, выбралась из-за надёжной спины мужа. Надеюсь, все сейчас взяли себя в руки и успокоились. С каждым днём она всё больше принимала тот факт, что Майкл, её муж, не Адам, что Майкл Тот, с кем Микаэла собиралась жить и проводить время. Не Адам. Так и хотелось сказать, что в первую очередь должен был успокоиться сам Майкл, но Микаэла без лишних слов взяла его за руку, переплетая их пальцы, и тяжело выдохнула. Казаться слабой перед столькими, пусть и близкими людьми, считалось неприемлемым для ругару. Но животный страх, буквально заставляющий искать укрытие, сработал быстрее, чем человеческое рациональное мышление, за что ей было безумно стыдно. Извини, Мика. Винсент, справившись с приступом агрессии, выпрямился, и только тяжёлое дыхание выдавало его истинные чувства. Что мы знаем в итоге? То, что этот сукин сын с инадом жив, но клокочущий злобой голос Рейны прервался на полусловие, будто она что-то поняла. «Но он появился только на камерах, расположенных в пентхаусе, и точно растворился, когда услышал ваши шаги». Она повернулась к Джо и Николасу. «Я же говорил, а это не Адам!» В груди стало немного легче, когда Микаэла поняла, что её предположение могло оказаться более близким к истине. Однако лица собравшихся Говорили, что они не верят в столь колоссальные возможности обычных перевёртышей. Или ему кто-то помог исчезнуть. Между тем, предположила Су Йон, чем вызвала шквал согласных восклицаний. Ну, конечно, проще поверить, что Адам в сговоре с колдунами, чем что это просто не Адам. Безнадёжно вскинув руки, Микаэла прижалась к боку Майкла. Ей было всё ещё не по себе после записи, и присутствие наречённого помогало усмирить внутренних демонов. «Мы уедем из Вегаса на время». Майкл кинул на Микаэлу короткий, не терпящий возражений взгляд, а потом посмотрел на каждого пронзительными серо-голубыми глазами. «И лучше, если никто из вас не будет знать, куда именно». «Ну уж нет, красавчик!» Первой в себя пришла Рейна. И настолько опасно быстро приблизилась к Майклу, что внутренняя волчица Микаэлы, абсолютно случайно, на самом деле нет, вырвалась на поверхность. Её тихий грудной рык вынудил подругу остановиться. Ты чего, Мика? Рейна вопросительно посмотрела на Микаэлу, заставив почувствовать капельку вины. Защита своей пары это нормально. Сознанием дела ухмыльнулся Джо. И наигранно вежливо добавил: Мисс Моррис, вы были слишком неучтивы с парой своей подруги. Вот волчица и вспылила. И под этими многозначительными словами Микаэла услышала: а женщина в алкалак тебя бы выпотрошила за такую дерзость. Эта фраза бегущей строчкой мелькала на албудже. Прости. Просто я вымоталась. Микаэла тяжело вздохнула. и провела ледяной ладонью по лбу. «Я бы не хотела всё вот так кидать и оставлять вас в неведении, но, кажется, это единственный способ, при котором Джо с ребятами сможет отыскать хоть что-то на Адама, а я буду в относительной безопасности». «В этом есть смысл», — кивнула Су Йон, пихнув Рейну в бок. «Она будет нам писать и звонить, так что не кипятись». «Ещё немного», — И Микаэла могла поклясться, у Рейны пошёл бы пар из ушей, но она кивнула и улыбнулась. Будет лучше, если вы сделаете вид, что просто отправились в отпуск. Нет, ты что? Мы скажем всем, что сбегаем от свихнувшегося зомби-потрошителя, который был моим мужем. Ничто не могло остановить Микаэлу от дозы отборного сарказма, когда у неё в душе бушевал целый грёбаный ураган чувств. Это сравнение вызвало улыбку только на лице Майкла. Но ему она не доверяла. Он был её парой. Улыбаться на глупые и не смешные шутки наречённой являлось его работой. Проехали. Микаэла мысленно закатила глаза. Наши дальнейшие действия. Ты собираешь вещи, с остальным я разберусь. Вот и весь ответ Майкла Фостера. Он определённо решил взять под контроль все аспекты жизни своей угодившей в неприятности жены, пока где-то по земле ходит Адам. И она была ему благодарна. Возможно, стоит назначить того, кто будет руководить отелем во время твоего отсутствия. Как я могла забыть об этом? Микелла по привычке потянулась к своей сумочке, но запоздало вспомнила, что её телефон теперь находился в лучшем из миров. Впервые с момента нападения она почувствовала себя без телефона, как без рук. Растерянность, видимо, отразилась на её лице, потому что в следующую секунду Майкл протянул ей свой смартфон. Так что она довольно быстро смогла объяснить помощнице, что у её вечно загруженной начальницы намечался медовый месяц, поэтому на пару недель Игрит вместе с уполномоченным Микаэлой лицом оставалась за главную. Но заверения помощницы Микаэлы насчёт того, что в отеле всё будет хорошо, почему-то не успокаивали Микаэлу. Хотя она не причисляла себя к верующим, оставалось лишь молиться, чтобы к их возвращению здание не превратилось в пепелище. Да прибудет сила с Игрит, и да не разрушит она дело последних нескольких лет жизни, новоиспечённой миссис Фостер. Аминь. Я готова.